Глава сорок первая. Доверие. «Как будем выбирать ведущего?» спросила Памела, когда мы все устроились в спальне Элли. «Да как всегда», сказала Камила и принялась за считалочку. «Две заботливые няни катались на ляне, а дети на подушке скакали, как лягушки. На диване ехал слон, кто не верит, Выйди вон. В результате ведущим остался граф. Мне предложили сначала понаблюдать, чтобы понять, в чём заключается игра. Загадываем какого-нибудь знакомого всем человека. Не обязательно близкого, но чтобы все могли его угадать. Это может быть кухарка или садовник, к примеру. Ведущий говорит о ассоциации и свои образы с этим человеком. Участнику даётся возможность одного уточняющего вопроса и одна попытка угадать. И так три раза. Если не угадали, выигрывает ведущий. Ответы такие не разглашаются, чтобы можно было поломать голову в следующий раз. Начнём. Грав хлопнул в ладоши. Камилла, ты первая. Итак, если бы этот человек был животным, то собакой. М-м, под это много кто подходит. Например, бурумбус был бы злым псом, а женори доброй балонкой. Вопрос: самокозлая или добрая? Ответ должен подразумевать только да или нет. Задай правильно. Собака злая? Нет. Тогда жнуаре. Нет. И следующее отвечает Памела. Пэм, если бы этот человек был птицей, он был бы дятлом. Дятел, дятел. Это потому что он стучит по дереву или у него красная шапочка? Памела, вопрос должен быть поставлен так, чтобы ответ был да или нет. Хорошо. Тогда дядьушка Бурмбус Он работает с деревом. Да я же спросила про бурунбуса. Папа сказал нет, возмутилась Камила. Ты спросила про жену Арию, парировала Помела. Потому что папа сказал, что собака добрая, значит, не бурунбус. Что непонятного-то? Потому что это ты и думаешь, что бурунбус злая собака, а папа мог думать, что добрая, опротестовала Пэм. Короче, это не бурунбус. Элли, ты поняла? спросила Камила. Тасса сосредоточенно кивнула и перевела взгляд на посмеивающегося отца в ожидании вопроса. Если бы это был цветок, то календула. Вот, я же говорю, что-то яркое, значит, и за одежды. Мири, спроси, шипнула Помела, потому что оранжевая, послушала сестру Элли. Нет, ухнулся отец. Элли бросила убийственный взгляд в сторону сестры. Итак, второй круг. Камила, если бы этот человек был насекомым, Он был бы пчелой. Трудолюбивый, значит, задумалась Камила. И с деревом связан. Ну точно, бурундус подходит. И с цветами. А, значит, садовник. Это наш садовник Флоринус, точно, и деревья сажает, и пчёлки над цветами кружатся. Нет, ты не угадала, засмеялся граф и повернулся к Помелле. Если бы он был книжкой, то был бы справочником. Медицинским справочником. В волнении выпалила Пэм и даже подалась вперёд. «Да», — ответил с улыбкой граф, и глаза его довольно блеснули. «Это наш лекарь, дядюшка Густаво». «Умница», — похвалил граф. «Да, я поняла, календула — лечебный цветок, дятел лечит деревья, собака тоже помогает в лечении людей, пчёлы я читала тоже». «Вот что значит много читать, умница, Памела», — похвалила я, бросив многозначительный взгляд в сторону Элли. У той азартно загорелись глаза. Судя по её настроению, она была готова сейчас героически прочесть всю библиотеку, не отрываясь, только чтобы выиграть. Как я уже заметила, Элли была очень азартной, очень эмоционально реагировала на проигрыши и выигрыши. Теперь помыло водит. Теперь уже и я включилась в игру. Время пролетело весело и незаметно. Ну, игра быстро исчерпала себя, потому что общих знакомых здесь у всех нас оказалось мало. Все они почти были связаны с этим домом. Знакомых графа и Камиллы из академии не знали младшие сёстры, их подруг не настолько хорошо знали другие члены семьи. Тех, кого знала я, они вообще не знали. Это надо исправлять, решила я. Поэтому, когда Элли выздоровеет, мы все вместе пойдём в кофейню к дядешке Банбарину. и я познакомлю вас с чудесными тетушками. Нутеллой, у которой самые вкусные пирожные в магистратуме, а Мореттой, у которой все курочки, а вы будете птенчиками. Я подмигнула девочкам, а они, вспомнив мои рассказы, захихикали. И еще со многими другими жителями города. Вы уверены, что знакомство со всеми этими кумушками магистратума девочкам пойдет на пользу? Потом наедине скептически спросил меня граф. Недалекие сплетницы. Вы слишком поверхностно судите, упрекнула я. Я понимаю, вы хотите блестящего окружения для дочерей, но разве среди аристократов мало подлых или глупых людей? Образованность, конечно, возвышает человека, если у него есть для этого задатки и пытливость ума, но большинство, научившись манерам, не приобретает с ними в комплекте доброго сердца. Многие из простых обывателей магистратум от добрые и порядочные люди. Разве можно это назвать плохой компанией для ваших дочерей? И разве не должны они видеть и узнавать мир? Или вы хотите растить их, как в оранжерейной теплице? Не считаю это правильным. Нет, Има, вы правы. Делайте, как считаете нужным. Я полагаюсь на вас. Раз так, еще должна вам признаться, что я научила играть селли в карты. Я решила, что после таких слов самое время сообщить об этом графу. И не зря. Возникла немая пауза. Что, простите, Има? "Желая убедиться, что не ослышался, переспросил граф. Я показала Элли, как раскладывать пасьянс. Она сказала, что вы не разрешаете им играть в карты. Я обещала, что с вами переговорю. Вот, ставлю в известность." Граф просверлил меня грозным взглядом, а потом хохотнул. "Им, вам не кажется, что в таких случаях сначала советуются со мной, а потом уже совершают поступок?" "Граф, вы меня в качестве кого наняли? У гувернантки, а что?" Вы минуту назад сказали, что полагаетесь на меня. Има, вообще-то я не зря запрещаю такие вещи. Как думаете, почему? Потому что азартные игры это плохо. Что тут думать, ответила я. И. Теперь мне интересно послушать ваши аргументы. Уверен, вы меня удивите в очередной раз. С предвкушением обратился ко мне граф. Знаете, где прошло моё детство, граф? До того, как я попала к герцогу. Нет, Эйман, но я был бы рад, если бы вы со мной поделились. В Приморском курортном городе Форно наверняка вы слышали о таком. Да, один из курортов, который любит богема и аристократия. Я бывал там пару раз, в том числе в самый счастливый период своей жизни. Да, все верно. Форно — город контрастов. Богемы, элита, художники и музыканты, ну, вориши и мошенники всех мастей, авантюристы и аферисты, шулеры, картежники, воришки и шарлатаны. Альфонсы и содержантки, кого только не привлекает он своими огнями в поисках острых ощущений. А может, и манит он к себе как раз поэтому? Где еще пересекутся пути всех этих участников курортного приключения? Граф слушал с волнующим меня интересом. Когда он так внимал, глаза ему мерцали синевой бархатной летней ночи, манящей томной негой и ласкающей теплым ласковым ветерком. Как совращали разного рода подлецы и юных неоперившихся отпрысков аристократов, воспитанных в строгих рамках запретов. Они, как беззащитные птенчики, легко поддавались соблазну всех пороков. Потому что всё запретное притягивает, как свет мотылька. И те, кто даёт то, что запрещают родители и няньки-гувернантки, легко пользовались наивностью и неопытностью молодых людей, которые с непривычки пускались во все тяжкие, не чувствуя границ. И я вынесла для себя одно: запрещать что-то бесполезно. Надо сделать так, чтобы желанное перестало быть недоступным. Вы знаете, что в школе у Помылы все девочки уже играют в пасьянсы. Нет, растеряна сказал граф. Играют, и, конечно, Помылы не хочется от них отставать. Но дома ей приходится скрывать это. К тому же, они видят, как те взрослые, которые запрещают, сами с азартом отдаются игре. А это учит детей лицемерить. Элли сказала, что её мать любила играть в карты. Элли сама очень азартна, очень. И это её будущая проблема, с которой надо пытаться справляться уже сейчас. Я вижу один путь: понемногу давать ей играть, приучая к мысли, что игра это просто игра, не больше, не меньше, а кроме неё есть ещё много интересных вещей на свете. А пасьянс не самый худший вариант. Он, как и шахматы, отлично развивает логику и память. Вы же не будете против шахмат, правда? Хотя ставки можно делать и там. Хорошо, имма. Вы, как всегда, меня убедили. Поражаюсь вашей мудрости и преклоняюсь. Склонил голову граф в шутливом поклоне. В общем, граф полностью доверил мне детей. Через пару дней лекари осмотрели Элли и сообщили, что всё плохое позади, и девочка быстро идёт на поправку. Граф собрался в дорогу, А у нас с Камилой разгорелся скандал.